Прежде чем что-то почувствовать, Андрей механически сжал кулак и кинул его вперед. Только после этого ему удалось открыть глаза. Близко над лицом нависал замутненный свод. В районе пояса колпак был пробит. Плотный туман, наполнявший капсулу, выходил в отверстие, как дым в печную трубу. Андрей поднял вторую руку и уперся в крышку коленями. Поверхность затрещала и осыпалась в ложе груды тяжёлых осколков. Белесый газ развеялся, дышать стало легче. Впрочем, разве до этого он дышал? Он выбрался из комкапсулы и уже сей хрусту под рёбрами расправил плечи. Воздух вошёл в лёгкие с надсадным свистом. Поддержав его в себе, как затяжку сигаретного дыма, Андрей выдохнул и попробовал присесть. Колени тоже хрустели, да так громко, что казалось, что не услышит лишь мертвый. Он пересчитал гробы с заиндивевшими изнутри крышками. Вместе с его собственным, стоявшим с самого края, получилось ровно тридцать. Двадцать одна капсула была закрыта. В них кто-то спал. Офицеры миссии возвращались домой. Возможно, с чувством выполненного долга, возможно, с какими-то другими чувствами. Первую крышку Андрей разбил кулаком, вторую открыл ладонью, третью и четвёртую снова кулаком и ладонью, но уже сменив руку. Организм ещё не вполне проснулся, и кожа заживала медленно, а о костях он даже не думал, просто сказал себе, что боли нет и двинулся дальше. Локти левый и правый, ещё две капсулы разгерметизированы. Ещё два тела вздрогнули и скрючились, занимая позу эмбриона. Редко у кого хватало сил на вторую конвульсию. Тёплый воздух с высоким содержанием кислорода убивал спящих мгновенно. Андрей шёл вдоль ряда камер, круша колпаки и попутно разогреваясь. Предплечья были изодрены. Но работы оставалось ещё много, и он не позволял себе медлить. Сирина он так и не дождался, хотя был уверен, что сигнал тревоги лётная смена уже получила. Он почти закончил, когда в отсеке появилось двое: Стив и с ним кто-то ещё. Одновременно начал закрываться проход. Сверху в него ползла переборка, видимо, аварийная, толщиной сантиметров 20. Андрей не отдавая себя отчёта, встретил гадов прямыми пальцами. Ногти вытянулись как лезаки и, проткнув униформу, погрузились в плоть. Это только слова, что кровь у гадов холодная. Горячая она, горячая. Стряхнув тела, Андрей вернулся, разбил последнюю капсулу и только потом рассмотрел свои руки. Фаланги вновь сгибались, остальных когтей словно и не было. Переборка поскользнулась медленно, однако всё же успела закрыть выход на три четверти. Пока Андрей добежал она опустилась так, что под ней едва могла пройти голова. Он распластался на полу, но за это время расстояние до нижнего края снова уменьшилось. Лесть ткнуло внутри. Затылок и спину обожгло, но это были не царапины. Выбираясь с другой стороны, Андрей смутно осознавал, что, что при своих габаритах не смог бы протиснуться под створкой и с омерзением догадывался, какая метаморфоза позволила это сделать. В ушах что-то выло и трещало, но с каждой секундой все тише. Тело Андрея еще не восстановило прежней формы, когда он потерял левую руку. По сияющему овальному коридору несся офицер с оружием. От второго выстрела Андрей увернулся. Третий вырвал ему из правого бока здоровенный лоскут и опелил кожу до груди. Укрыться в проходе было негде, а бегство сулило новые нападения в спину и неизвестность за поворотом. Оценив ситуацию, Андрей помчался к году навстречу. Ещё один выстрел мимо, и новая рана в корпус. Андрей ощутил толчок, словно прорвал на бегу парниковую пленку. Офицер замер посреди прохода и вытаращился на его плечо. Андрей уже чувствовал, что там происходит. Он и сам знал, что выглядит это не симпатично. «Вот такая я тварь!» – прокрепел он, хватая противника за горло левой рукой, которая секунду назад была похожа на кривую розовую ветку. Андрей сжимал пальцы до тех пор, пока они не сомкнулись в кольцо. Голова офицера отвалилась на бок, под ногами брякнуло выпавшее оружие. Подняв железку, Андрей повертел ее перед глазами и запросил бортовой процессор. Ответом явился безумный массив информации, в которой он не понимал ни шиша, словно его погрузили в толпу, орущую на незнакомом языке. Андрей пошатнулся и, прислонившись к вогнутой стене, дождался, пока голова не прояснится. Затем взял оружие по наитию, как было удобней, и направился туда, откуда бежал офицер. 20 м Андрей прошёл свободно, но как только он оказался на пересечении коридоров, его отбросило в сторону. Следом вбили ещё четыре выстрела подряд. Тело вновь превратилось во что-то неопределённое, но быстро оживающее. Крепко ты меня Андрей резко, без замаха, метнул в гада трофей. Времени на освоение оружия не оставалось, но весило оно под килограмм, и применить его можно было по-разному, в том числе и так. Послышался звук разбиваемого яйца, и лоб офицера провалился внутрь. Где-то там же, в кровавой каше, застрял и мудрёный пистолет. На этот раз восстанавливаться Андрею пришлось долго. Нештатное пробуждение в камере с переохлаждённым инертным газом стоило ему дорого. Потом рука, отстреленная конечность, осталась лежать возле общей спальни. Замену ей симбионты вырастили за счёт форсированного перераспределения массы тела. А ещё было проникающее ранение в область печени. И чего не создали новые, можно было только гадать. За несколько минут бодрствования Андрей похудел так, что на месте живота образовалась глубокая впадина. Он не исключал, что в поисках дополнительного материала симбионты временно лишили его желудка, а то и всей пищеварительной системы. Андрей не сразу сообразил, что, выбравшись из капсулы, он так и бродит по кораблю голым. Прочим внешний вид забыл его в последнюю очередь. Вновь обретя способность двигаться, он переполз через мёrtвого гада и за поворотом увидел землю. Большой рельефный глобус занимал почти весь отсек. Свет был скуповатым, и на обоих полушариях лежала серая тень, словно планету выключили. Покосившись на вереницу Курильской гряды, Андрей проковылял мимо и уселся в дальнем углу. Убежище было сомнительным, но плана Колобили он не знал, да и задерживаться надолго он здесь не собирался. Глубоко вздохнув, Андрей предпринял вторую попытку слиться с процессором. Эффект был тот же: шок и потеря ориентации. А что ж ты думал, дорогой человек? Ждал, что тебе интерфейс приготовит персональный терминал с кириллической клавиатурой? Чёрт, ту клавиатуру, обозлился Андрей. Куда я лезу? Зачем мне процессор? Закрыть глаза, расслабиться. Спать сейчас не досуг, но можно и без этого. В проходе послышались какие-то далёкие звуки, и Андрей стиснул зубы. Никто не собьёт тебя с толку сильнее, чем ты сам. Темно и тепло. Ну что ещё нужно? Гарантии? Мне нужна абсолютная гарантия. Ксена нервически переминалась с ноги на ногу, почти приплясывала, такой взволнованный трак её видел впервые. Проверьте заново. Я хочу иметь подтверждение. Ну, гарантия нужна всем нам, отозвался офицер, поворачиваясь к рабочему пульту. Даю подтверждение, доложил он. Метка 2 не обнаружена. На курсе – рой фрагментов. Суммарная масса соответствует исходной – минус полтора процента. Распространение семь единиц продолжает увеличиваться. Метка один. Параметры прежние. Я не могу допустить ошибку. По сложности, эта операция сравнима с игровым тренингом. Хорошо. Ксена отошла от пульта и села в дрейфующей по рубке кокон. Найдите мне Волкова. Трайк погрузил руку в рабочий контур. Волков находится в общем отсеке. Задержать его не сумели, но он сам прекратил продвижение. Разрешите покинуть пост. Нет. Подробнее по Волкову, пожалуйста. Сидит возле объектной модели. Трайк слегка изменил положение рук. Глаза закрыты. Он не шевелится. Если позволите, я его ликвидирую. Не спешите. Всё, что он мог сделать, он уже сделал, а до рубки он не доберётся. И в любом случае он опоздал, добавил офицер. Но оставлять его на борту неразумно. Волков обескровил миссию. Теперь, предполагаю, он будет стремиться нанести Колобели максимальный ущерб. Это ему не по силам. Ксена встала из кокона. Проверьте метки ещё раз. Первая изменений нет. Вторая Отсутствует. Суммарная масса фрагментов минус 2% от исходной. Распространение по курсу продолжается. Один из объектов бесспорно уничтожен. Что с Волковым? Сидит в общем отсеке. Прошу разрешения покинуть рубку. Вы так торопитесь с ним встретиться? Волков представляет опасность для летной смены, и когда он восстановит силы, Если он жив, то давно восстановился. Жив, подтвердил Трайк, прикоснувшись к полю. Но ну, непонятно. Кажется, Волков спит. Разрешите мне пост не покидать. Офицер снова ввёл ладонь в рабочий контур и надолго её там задержал. Нашли что-нибудь новое? осведомилась Ксена. Я Траек недоуменно посмотрел на свою руку, словно чему-то удивился, однако эта растерянность тут же прошла. Да нет всё без изменений. Зафиксирована передача, доклад о гибели корабля. До земли он будет идти больше года, и нас это уже не касается. Миссия выполнена, объявил офицер. Я настоятельно прошу разрешения с Волковым. Я сама справлюсь. Ксина сняла с пояса десамблер и перестроила его на предельную мощность. "Возражаю", сказал Трайк, увидев, что она делает. "А возражать не надо. Вы пилот, и ваше место за пультом. Насколько бы вы ни владели индивидуальным оружием, моё тело организовано лучше. Не переоценивайте себя. Один выстрел в голову, и ваши симбионты окажутся бессильны. Почему мои «Они не мои». «Вот именно». Ксена, испытывающая, посмотрела на офицера. «У вас симбионты, Волкова». «Как раз это мне и не нравится», — сказала она, выходя из рубки. Андрей уловил за глобусом движение. Вскоре из-за Америки появилась Ксена с такой же штуковиной в руке, которой он проломил череп одному из бойцов. «Диссамблер». Теперь Андрей это знал. Колыбель не предназначена для перевозки диких животных, сказала Ксена. Никто не думал, что мы возьмём на борт такое чудовище. Такое ценное, хмыкнул Андрей. Такое ценное, что ты позволила ему передушить всю миссию. Миссия это не группа офицеров, а задание. И мы его выполнили. Она подошла ближе и прислонилась плечом к свинцовой глади Атлантического океана. Почему же ты не спросишь, какой из кораблей мы остановили? Это называется остановили, вытряхнули в открытый космос 300 человек, как с киши горошек в помойное ведро. Хотя, ты знаешь, я вот недавно подумал, Сколько людей гибнут из-за того, что садятся пьяными за руль или увлекаются наркотиками или ещё что-нибудь. Тысячи глупых смертей ежедневно. Так почему бы не убить колонистов? Тем более, что Проку от этой колонизации всё равно не ожидается. Он развёл руками, и Ксена нахмурилась. Где твой крест? Я его свил. Теремные татуировки не красят. Андрей переменил позу, но даже не попытался встать, лишь устроил ноги поудобнее. Он так и сидел в углу, голый, апатичный и тощий, будто пустой тюбик. Как тебе удалось проснуться с неподдельным интересом, спросила Ксения. Ты убивать меня пришла или что? Это я могла сделать сразу, как только ты вылез из капсулы. Серьёзно? удивился Андрей. А вы же меня об этом предупреждали, я помню. Но тогда дура ты, Ксения. Каким образом ты проснулся? повторила она. Завёл будильник. Ксения утомлённо вздохнула. Да правду, правду, закивал Андрей. Откуда же я мог знать, во сколько мне оттаивать и в каком году, добавил он с сарказмом. Особенно если учесть, что мы провели операцию раньше срока. Вот даже как. Да аномалии ещё далеко. Мы находимся в полете всего 2 года. 2 года после старта. Земля небось уже захватили, равнодушно проговорил Андрей. А что за будильник? Ты управляешь своим организмом даже в коме? А ты любопытная. Если б не война, была бы учёной тёткой. Будильник терпеливо напомнил Ксена. Трайк, тем же тоном, ответил Андрей. Я понял. У него часть твоих симбионтов, и вы связаны через процессор Колыбели. Ты оставил у Трайков в подсознании что-то, ну что-то такое. Я сам не представляю, что это такое и где оно. Я видишь ли, вроде обезьяны у телефона тыкую куда-то наугад, иногда попадаю. Тоже было и с серым Ты знал о нем и приказал ему напасть на Трайка, чтобы передать своих симбионтов офицеру миссии, — сказала Ксена. Взяв тебя на борт, я не ошиблась. В тебе наше будущее, новые возможности, новые горизонты. Какая ты романтичная женщина, — кисло отозвался Андрей. На гитаре случайно не играешь? Волков, смени тон. Я не Волков. А ты вообще никто. Он скривил губы и неопределённо покачал головой, скорее да, чем нет. Хочешь лишить меня равновесия? холодно спросил Оксина. Хочешь, чтобы я выстрелила? Или нет, ты рассчитываешь, что я деактивирую твоих симбионтов? Не за этим ли ты поднялся из комкапсулы и устроил бойню? Другой причины быть не может. Её и нет. Кроме одной. Андрей выдержал паузу и, стараясь выговаривать, четко произнес «На-а-ле-а-стина-кент-лес-кинта». «Что это? То, что тебе сказал трайк, когда ты бросала монету, выбирая корабль». У Ксены дрогнуло веко. «Трайку эта процедура не понравилась», — продолжал Андрей. Он предпочёл бы что-нибудь менее легкомысленное, соответствующее моменту. Всё-таки он, боевой офицер, убивал беззащитных колонистов. Он не решился тебя об этом сказать, но у него это долго из головы не выходило. Ксен резко шагнула назад. Да, всё уже, всё, рассмеялся Андрей. Трайк это сделал прямо в твоём присутствии. Там у вас такой квадратик из проволоки висит. Сунешь в него руку, и вуаля. Никаких кнопок, никакого кофе на клавиатуре. Рабочий контур, я помню. Он подбегнул к сене и, прекратив кривляться, процитировал. Суммарная масса фрагментов, минус 2% от исходной. Распространение по курсу продолжается. Это о каком корабле? О Союзе или об Аполло? А? Эта ласточка моя теперь касается и того, и другого. Ты бы не с... ты бы не смог, этому нужно учиться, отрывисто произнесла Ксения. Я ей не внукал, просто заставил Трайка сделать то, что у него прекрасно получается даже в полуобморочном состоянии. Только не ходи туда. Когда я его отпустил, он покончил с собой. Диссемблер Не пистолет, мозги по стенам не раскидывает, но приятного всё равно мало. Волков, ты приказал тройку остановить второй корабль, ты уничтожил всех колонистов, всех. Колонизация отменяется. Хороших людей на земле 2 не выросло, но я и решил. Пусть там вообще ничего не будет. Зато земля-мать Симеле первое и единственное поживёт без ваших визитов. Я только не пойму, почему ваши халабуда Андрей обвёл с года матсек до сих пор не рассыплется в прах. Ведь этого корабля нет, как нет колыбели ни сферы, нет войны между колыбелью и сферой, нету долбаных симбионтов, нет тебя, нет мёртвого трайка, нет этого десамблера. который не может меня убить, потому что я либо уже мёртв, либо Андрей неожиданно обнаружил, что не слышит своего голоса. Ксена заговорила в ответ, некоторые слова можно было прочитать по губам, но ему не хотелось. Он понял, что для него сейчас важнее другое. Погасший глобус был огромен, даже маленькие города занимали на нём какое-то место, и даже Совсем крошечные населённые пункты были отмечены булавочными уколами. Они выделялись на корявой серой поверхности. Казалось, стоит подойти ближе, и всё вырастет, и каждая точка развернётся гомоном улиц, реком моторов, шорохом листьев, чьими-то родными голосами. Планета в отсеке, остававшейся колыбелью, была безмолвной и тёмной и уже не вертелась. Но так землю видели те, кто её не знал. Андрей всё видел иначе. Он чувствовал, как она греет, он помнил, что везде живут люди, и жил среди людей сам. Человек, у которого не осталось ничего, кроме имени.